третье Если Трансваль не увлекает своей внешностью, то он таит в себе чрезвычайно солидные качества. Угрюма искала ее, подобно сказочному Кащею, хранять под собой несметные богатства. В стране, начиная с 1887 по 1896 годы, добыто 660 тысяч фунтов золота – 406 250 рублей. Несмотря на этот все возрастающий прогресс, истощение приисков почти незаметно и в действительности в Трансвале остается еще золото во много и много раз больше того, которое уже извлечено из недр земли. Кроме золота в Трансвале найдены алмазы, каменный уголь, ртуть, железо. Пока все эти богатства лежат нетронутыми по разным причинам. Итак, в Трансвале. Следовательно, в случае успеха англичане возьмут с трансваля контрибуцию, перед которой контрибуция, взятая немцами в 1871 году, окажется жалкой подачкой. Английским финансистам откроется широкое поле деятельности, а они всегда были несравненно лучшими слугами Отечества, чем их сиротам. Под их начальством кавалерия святого Георгия, на английских золотых монетах изображен святой георгий Своими смелыми набегами на европейские биржи очень скоро поднимет тот престиж, который уронила армия. Англичане недаром терпят насмешки, и недаром же Чемберлену, как говорят в Трансвале, обещано за эту войну 50 миллионов. 4. Ревниво оберегая чистоту своей нации, буры с болью в сердце терпели присутствие своей среде иноземцев. поэтому поднятый уитлендерами вопрос о натурализации я бился вопросом первостепенной важности, отодвинувшим все остальное на задний план. Но посмотрим сначала, имели ли уитлендеры какое-нибудь право на то, чтобы сделаться гражданами республики. Если да, то какие следствия могли вытечь из принятия их подданства, то есть угрожала ли государству опасность или же наоборот, оно могло извлечь из этого пользу И какую именно? До прибытия иностранцев и открытия золотых приисков трансваль был в полном запустении. Не было ни доходов, ни кредитов, не было даже собственной монеты. Во время войны с англичанами в 1881 году бурам приходилось заряжать свои старые ружья камнями за неимением пуль. Свою единственную пушку они также заряжали круглыми булыжниками. Города представляли собой группу домиков столпившихся вокруг деревянной церкви. Не было ни железных дорог, ни телеграфов. Такое бедное состояние государства представляло большую опасность, окруженная английскими владениями республика могла исчезнуть. Но началась золотая промышленность и произошла внезапная метаморфоза. Несколько лет Трацваль превратился в первое по значению государство в Южной Африке. Быстро выросли и устроились города – Появились почта, телеграф и телефоны. Три железные дороги соединили пустыню с морем. Явилось новое вооружение. Всем этим прогрессом Трансваль обязан, конечно, Уиттлингерам. Но отлично, сознавая это, буры все же смотрели на иностранцев, как на сознательных или бессознательных агентов англичан. А между тем, главная масса иностранцев, люди среднего достатка, для которых в сущности и важен был новый закон – Не питали, да и не могли питать к Англии равно никакого пристрастия. Все эти немцы, американцы, шведы, итальянцы бежали с родины вследствие главным образом экономических причин. трансвали они нашли работу, хорошую плату и забыли свою нищету. Очень многие женились там, стали отцами семейств, собственниками домов. Эти связи навсегда прикрепили их к Южной Африке и трансвалю Нужно было принять этих людей. Не массами, конечно, а понемногу последовательными. Эти новые граждане оценили бы честь, которую им оказали предоставлением прав, они не ослабили бы национальности, но дали бы государству то, чего им не доставало. Граждан с высокоразвитой инициативой, людей, способных подвинуть отечество по пути прогресса, без толчков и кровопролития. Буры оттолкнули эту хорошую часть населения, и она перешла к английской партии, питавшей другие замысла. Теперь борьба принимает новый фазис. На сцену выступают два крупных человека. С одной стороны президент Крюгер, мистический старец, как будто выплывший из глубины 17-го столетия, говорящий библейским языком и сам глубоко верящий в то, что каждая мысль внушена ему Богом. Человек железной силой воли и неотразимой силой убеждений. С другой стороны, Ротс – идеал политика-финансиста последней формации, одно имя которого внушает Буру ужас, а у Уитлендера вызывает благоговейный трепет. История Ротса несколько известна русским читателям. Из простого рабочего, сделавшись в короткое время архимиллионером, Ротс показал, что стремление к богатству им руководила не жадность, не необузданное честолюбие сделавшись в Первым министром капской колонии он энергично принялся за устройство дел. За счет Англии он завоевывает промышленно-военной политикой Мотабелленд и Зимбабве и учреждает Chartered Company, привилегированную компанию. А в то же самое время зорко следит за тем, как развиваются неудовольствия между Уитлендерами и бурами Трансвале. Уже давно в Южной Африке существовала идея Соединенных южноафриканских Штатов, у кого она зародилась неизвестно. Но до сих пор, пока она носилась в воздухе, она представляла собой бесплодную химеру, в руках же Роца она сразу получает азизамую форму. Служа одновременно и Африканскому Союзу и Англии, Роц правильнее заставлял их обоих служить себе. По многим признакам он видел, что назрело время, когда нужно выбрать, которым из этих двух слуг лучше воспользоваться. Если Англия даст ему гарантию в том, что он будет вице-королем или первым министром объединенных южно-африканских владений, включая Трансваль и Оранжевую Республику, он завершит свой удар в пользу Англии. В противном случае он будет президентом Соединенных Южно-Африканских Штатов. Пятое. Дерзость обычно рождается из дерзости. Легкий захват Родези, для кратности назовем ее так, вскружил голову Родцу, и он решил покончить с трансвалем, простой революцией яхангсбургских промышленников, поддержанной отрядом родезийской полиции. Но малодушие Уитлендеров, потерявших голову в самый решительный момент и ослушание Джеймсона, разрушили дерзкий замысел. Крюгер... Замечательно искусно воспользовался этим случаем. Отослав Джеймсона с отрядом на суд Англии, он этим самым отдал Англию на суд всего мира. Вместо того, чтобы казнить вожеков революционеров, их заключили в тюрьму и приговорили штраф в 2 миллиона рублей. Такое решение старого президента, будучи само по себе весьма гуманным, являлось вместе с тем актом высокой государственной мудрости. Поступи Крюгер иначе, и война с Англией была бы неизбежна. И в то время, пока пылка в своих чувствах, но осторожная в своих действиях Европа, разбиралась бы в своих симпатиях, почти безоружный в то время Трансваль скоропостижно закончил бы свое существование. Видя, что с Англией нельзя вести дружбу иначе, как держа камень за пазухой, и что он не сегодня-завтра попытка непременно возобновиться, буры начинают готовиться к грядущим событиям. В 1896 году заключается союз с Оранжевой республикой и начинаются вооружение. Англичане теперь уверяют, что все эти приготовления производились тайно, но в английских иллюстрированных журналах еще задолго до войны помещались рисунки, изображавшие учения бурской артиллерии. Ружья провозились через Капскую колонию и об этом был даже запрос в Капском парламенте. Патроны поставлялись фирмой Чемберлин и компания. Четыре форта вокруг притории выстроены немецкими инженерами, но подрядчиками были англичане. Наконец, что все это не было секретом, лучшим доказательством служит заявление высшего английского комиссара на Блумфонтейнской конференции 31 мая 1899 года о том, что Англия отлично знает обо всех приготовлениях буров. Вопрос только в том, насколько точны были эти сведения. 14 марта нынешнего 1900 года Стат-секретарь Трансвальской республики Рейтс в разговоре по поводу ответа лорда Солюсбюри на мирные предложения буров высказал, между прочим, что англичане имели все сведения от своего офицера Вайта, бывшего шпионом в Трансвале, который доносил, что вооружение буров таковы, то Южноафриканская республика может быть без труда завоевана 5000 отрядом. Очевидно, с Англией повторилось «наше шапками закидали». Так или иначе, но англичане все же знали о вооружении буров, и если они молчали, то только потому, что Джеймсоновский набег не позволял им кричать об этом. После этой неудачной попытки скомпрометированный, но не бескураженный Ротс вынужден был оставить свою политическую деятельность и удалиться в Родезию, где в это время началась чума рогатого скота, послужившая причиной восстания Матабелов. Занимаясь усмирением кафров, Роц, однако, ни на минуту не покидал из вида и трансфаль. Нельзя сказать, чтобы англичане отличались здоровитостью больше, чем другие народы. Наоборот, они менее восприимчивы, менее впечатлительны и менее других способны творческим комбинациям Промышленные и торговые занятия сделали их, по их же собственному выражению, сухими как пыль. Но у англичан есть три добродетели, отсутствием которых страдаем в особенности мы, русские. Первое – это решимость взяться за дело. Второе – довести его до конца. И третье – не смущаться никакими неудачами. Не смущаясь первой неудачи, Роц продолжал уверять своих высоких друзей в Лондоне, что война с Трансвалем будет просто военной прогулкой, что бурам не устоять перед ледитными гранатами, что бояться вмешательства Европы нет оснований, так как очень умно говоря о политической экономии в практическом приложении этой науки она немногим переросла буров. Роцу важно было только втянуть Англию в войну с бурами. Он знал, что как бы дорого война не стоила, она приведет к успешному концу и для него лично даст выход его честолюбивой энергии и деятельности, а для англичан откроет перспективы всемирного господства. В то же самое время оппозиция йоханнексбургских уитлендеров начала приобретать все более и более острую форму. Для улаживания недоразумений 31 мая 1899 года, то есть за 4 месяца до войны, съехались в Булумпоентейн президент Крюгер и высший английский комиссар Капштадте сэр Альфред Миллер. Миллер потребовал назначения пятилетнего срока для предоставления прав уитлендеров Крюгер предлагал семь лет и взамен требовал со стороны Англии уничтожения всякого намека на суверенитет Совещания продолжались недолго и остались нерешительными. Обе стороны чувствовали, что это безнадежная попытка, которую обыкновенно делают в конце истории для примирения разводящихся супругов. Но Уитлендеры, боясь, что дело все-таки может кончиться миром, начали сходиться на митинги, на которых господствовало сильное возбуждение. Отлично зная, что сражаться теперь придется уже не им, они были настроены необыкновенно воинственно. Правительство сделало было еще одну попытку. Припосредствии некого Липперта оно начало было, переговоры с уитлендерами, но уитлендер-консул в ответ на это напечатал в йоханнексбургских газетах своего рода ультиматум, требуя разоружения буров и разрешения пролетарийских фортов. Война уже чувствовалась в воздухе, она была неизбежна. Шестое. Если в настоящее время военное счастье так круто повернуло в сторону англичан, то это произошло потому, что уже в самом начале кампании буры, обнаружил несомненно высокие качества солдат, вместе с тем выказали себя не вполне искусными стратегами. Начав войну при крайне выгодных для себя условиях, то есть когда англичане еще совершенно не были готовы к военным действиям и значительно уступали своему противнику в численности, буры нашумели на весь мир несколькими блестящими победами но не сумели извлечь никаких выгод из своего превосходного положения. Лучшим подтверждением этого является победоносный бой у Модер Спруйта, который мог оказать великие влияния на ход всей кампании. Спустя два месяца я обходил поле сражения и беседовал со многими участниками боя. 30 октября генерал Уайт, как известно, выступил из Леди Смита тремя колоннами. Правая, левая и центр. Последний предназначался для поддержки той из фланговых частей, который будет угрожать наибольшей опасность. Оттянув на себя правую колонну и центр, Жубер этим дал возможность приторийской команде, оранжевым буром и Йоханнексбургской полиции, всего 800 человек, окружить левую колонну, которая после незначительных потерь вся сдалась в плен, 1200 человек. Известие о катастрофе в тылу распространило страшную панику в остальных войсках Уайта, и они начали отступление в порядке, то есть все, что только могло двигаться, люди, лошади, мулы, все в страшной поспешности бросилось к Леди Смитту. Повозки обоза, перемещавшиеся с орудиями и выученными животными, загородили дорогу, солдаты бросали ружья и патроны. При энергичном и безостановочном преследовании, а оно было возможно благодаря необычной приподнятому моральному состоянию буров, можно было без труда покончить с этой бегущей толпой, гонимой собственным страхом. Но генерал Жубер удовлетворился легкой победой, буры не потеряли 10 человек и не только не преследовал противника, а даже дал Уайту 48 часов на уборку убитых и раненых. В течение этого времени англичане, работая день и ночь, успели возвести вокруг Лидис Смита траншею. При этом, чтобы сократить длину оборонительной линии, слишком большой для немногочисленного гарнизона, они ухитрились на высоте линии укреплений устроить нейтральный лагерь для женщин и детей. Получился довольно значительный, не требовавший обороны сектор, в котором впоследствии во время продолжительной и скучной осады Безоружные противники сходились иногда для мирной беседы. Чем же в сущности объясняется такой страшный промах, сознаваемый самими бурами? По словам буров, они не преследовали англичан, потому что во время этого преследования могли наткнуться на засаду и понести большие потери. Иностранцы говорят, что перемирие и разрешение устройства нейтрального лагеря было дано главным образом из опасения, чтобы буров не сочли варварами. Все эти объяснения не военного свойства. При энергичном преследовании только часть англичан могла достигнуть Питер-Морицбург, заранее укрепленную. блокировал этот пункт небольшим отрядом, с остальными силами следовало немедленно двигаться к Дурбану с тем, чтобы занять здесь удобную позицию. Могли, конечно, быть потери, но они вознаградились бы десятирицию. Вместе с англичанами в Лидис-Смите заперлось 500 буров натальской полиции. На спионскопе против генерала Ботта дрались натальские буры. При оставлении Лидис-Смита первыми вошли в город натальские же буры. Все это, несомненно, оказалось бы на стороне союзных сил. Вместе с этим не было бы платранда, неудачной атаки 25 декабря 1900 года и других мелких стычек, потери в которых при продолжительном бездействии во время осады Лиди Смита, незаметно начали уже оказывать свое деморализующее влияние. Заручившись выгодами времени, то есть более ранней готовностью к войне, надо было скорее заручаться другими чрезвычайно важными условиями – пространством, то есть захватом, возможно, большей территории противника. Не следовало думать о потерях, которые не могли быть особенно чувствительными а разделавшись с авангардом противника на Восточном театре, все свободные силы перебросить на Запад, с тем, чтобы до прибытия главных сил и здесь, возможно, далее отодвинуть передовые части англичан. Тогда за завесой собственных войск могли бы восстать и капские буры, которые горели желанием поботь своим, но, к сожалению, не могли, потому что не было оружия и боевых припасов, которые в Трансвале, оставались свободные излишки. присоединением капских буров численность армии возросла бы значительно, при том за счет элемента высшей степени доброкачественной. Некоторые сравнивают Англобурскую войну с нашей 1812 года. По воодушевлению народных масс это совершенно справедливо, но с точки зрения стратегии здесь явление обратное. оступая в глубь России, мы накатывались на собственные силы, У буров же резервы были впереди. Итак, более ранней готовностью к войне, захватив в свои руки инициативу, буры, вместо того, чтобы диктовать свою волю противнику, сами переходят в пассивном действии. К выигрышу сражения там, где придется, операции начинают вестись изо дня в день, обнаруживается отсутствие одной общей руководящей идеи, то есть того, что на языке стратегии называется планом кампании. Причину этого печального явления надо искать не в какой-либо капризной случайности, а в самой природе вещей. В частых войнах с кафрами бурам не приходилось задаваться широкими целями. Операции были кратковременными и крайне немногосложными. Их ездящая пехота без труда могла выследить пешую банду вооруженным разным дреколем дикарей окружить ее и уничтожить ружейным огнем. Все дело заканчивалось одним боем. Не было последовательности событий, а следовательно, не было необходимости в составлении плана компании. От этой маленькой, так сказать, домашней практики буром сразу пришлось перейти к огромной операции, над которой задумался бы ни один ученый-стратег, а таковых в трансвале не было. Покойный жубер, благодаря безукоризненным качествам человека, Пользовался большой популярностью, но он, как и многие другие бурские генералы, был хороший тактик, военачальник, способный руководить войсками на поле сражения, но не на театре военных действий. Заступивший на его место молодой, всего 36 лет энергичный генерал Ботта, хотя и обнаружил выдающиеся военные дарования, но к несчастью на его долю выпала крайне тяжелая и неблагодарная задача тащить телегу, которая уже завязла в грязи.